Юрист по имени Андрей и по фамилии 45 против всех моих ожиданий объявился и впрямь через два дня с первым вариантом плана. Насколько мне известно, в России к соблюдению сроков относятся не слишком уважительно, посему я был приятно удивлен. План не вызвал у меня никаких возражений, да и какие могли быть возражения с моей стороны, если я совершенно не представлял, как устроены правовые и управленческие механизмы в России. Я не мог должным образом оценить ни набор включенных в план действий, ни их последовательность, ни сроки. Мне оставалось только положиться на компетентность и добросовестность Андрея Сырокопята. Однако был пункт в этом плане, который привлек мое внимание. Поиск людей, знавших семью Лагутиных. «Вы полагаете, это возможно?» — усомнился я, ткнув концом ручки в строку документа. «Меня интересует период сорокалетней давности. Я, конечно, мало что понимаю в современной российской жизни, но моего личного опыта достаточно, чтобы предположить. Все данные о сотрудниках Лагутиных и их соседях по месту жительства находились на бумажных носителях, и впоследствии уже через четверть века, вряд ли переносились на электронные носители. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — лукаво усмехнулся юрист. «Но можно потратить время на то, чтобы поискать эти сведения в архивах. А, возможно, все окажется ещё проще. Я, не согласовав с вами, позволил себе предпринять всего одну небольшую попытку. И она, как ни удивительно, дала результат». Я забил в поисковик фамилии, имена и отчества интересующих вас персонажей и среди кучи всякого мусора выловил упоминания о них в интервью, которое давал ветеранам МВД в связи с какой-то юбилейной датой уголовного розыска». Я ушам своим не поверил. «Какое отношение Лагутины могли иметь к уголовному розыску?» «Абсолютно никакого. Исключительно личные отношения. Но начинались они, конечно, с профессиональных. Прочтите сами, я распечатал интервью целиком и выделил маркером то, что может вас заинтересовать». Я оценил его деликатность. Текст был распечатан крупным шрифтом. «Что ж, юрист уважает мой преклонный возраст. Спасибо ему. Мысли о поисках друзей, коллег и знакомых семьи Лагутиных... Конечно же, приходила мне в голову, но по здравому размышлению я ее отбросил как неперспективную. Зинаида Лагутина родилась в 1924 году, Ее муж — в 1921. Их друзья и коллеги никак не могли быть значительно младше, значит, сейчас им всем за 90. Ну, в самом крайнем случае — за 80. Скорее всего, и в живых-то мало кто остался. Но соседей по дому надежды тоже немного. И если какие-то дети в те годы знали Лагутиных, то вряд ли понимали происходящее. А со взрослыми расчет у меня получился примерно таким же, как и с друзьями и сотрудниками. В общем-то, за эту ниточку тянуть можно. Но результат будет столь мизерным, что не оправдает вложенных усилий. Я принялся читать. Корреспондент. Во времена Брежнева и Щелокова партийная советская элита вмешивалась в работу по раскрытию и расследованию преступлений. И если вмешивалась, то в чем это проявлялось? Н.Б. Вмешательство, разумеется, было. И шло оно на двух уровнях — общем и частном. На общем уровне существовал тезис о том, что по мере продвижения советского общества к коммунизму преступность будет неуклонно сокращаться. А когда коммунизм будет в скором времени построен, в нашем обществе не останется ни одного преступника. Кто первым выдумал такую глупость, сказать не берусь. Но данный тезис требовалось постоянно подтверждать. Иными словами, в каждый отчетный период органы МВД должны были рапортовать о снижении уровня преступности и повышении раскрываемости. Не сможет руководитель конкретного органа подтвердить свой отчет красивыми цифрами – Тут же получают по шапке от партийных и исполкомовских начальников. За неправильные показатели легко снимались с должности и переводились с понижением, объявляли выговоры. Так что всей милиции приходилось выкручиваться и манипулировать статистикой, чтобы в отчетах все выглядело как надо. Старались по возможности не регистрировать заявления граждан о преступлениях, А если уклониться от регистрации не удавалось, то искали варианты с квалификацией, чтобы признать содеянное менее тяжким, а в докладе потом заявить, что уровень тяжких преступлений заметно упал, остается в основном мелочевка. Или другой вариант – поступает сверху команда начать бороться с хищениями или взяточничеством. Понятно, что о таких преступлениях граждане сообщали милиции крайне редко, поскольку в этих случаях осведомлены только сами участники, которые заинтересованы в сокрытии своих деяний. Преступления такого рода нужно было выявлять самим работникам милиции. И уж тут наоборот, чем шире размах, чем больше сумма, тем лучше. И есть о чем победно рапортовать. Крупного расхитителя поймали. А к концу отчетного периода, чтобы повысить показатели раскрываемости, начинали халтурить, быстро заканчивать предварительное расследование, чтобы выставить карточку на переданное в суд дело. Раз передано в суд, значит раскрыто. А то, что в этом деле дыра на дыре и вина человека почти не доказана, значения уже не имело. Ведь как рассчитывали? Да пусть дело сляпано на живую нитку, суд разберется и отправит его на дополнительное расследование. Тогда мы все и доделаем, как нужно. Но возвращенное дело пойдет уже в отчетность следующего года. Одним словом, ложный тезис очень на нас всех давил, с нас требовали и за невыполнение строго наказывали. Но это, как я уже сказал, на общем уровне. А на частном все было так же, как сейчас, никакой разницы. Только если в те годы звонили из партийных и советских органов, то сегодня звонят или приносят конверты из других офисов. Кого надо, посадят, кого надо, отмажут. В этом смысле ничего не меняется. Корреспондент. А не было в вашей практике или практике ваших коллег случаев, когда партийные и советские органы, наоборот, помогли в раскрытии преступления и поимке преступника? Или они всегда только мешали? НБ. В партийных и советских органах работали живые люди, и в этом качестве им, конечно же, приходилось сталкиваться с нами, сотрудниками уголовного розыска. Вот вы спросили сейчас, и я вспомнил ситуацию, когда на улице белым днем было совершено разбойное нападение на человека, имевшего при себе большую сумму денег. И нам нужно было проводить поквартирный обход двух домов, из окон которых просматривалось место преступления. Один из домов самый обычный, а второй заселен процентов на 70 руководителями разного уровня, в том числе партийными и исполкомовскими. Квартиры в этом доме просторные, с необычной для тех времен планировкой и обставленной, сами понимаете, не той мебелью, какая у нас у всех дома стояла. Мне тогда было лет 30 или чуть меньше. Жена, сынишка маленький, жилищные условия очень стесненные, а тут такие хоромы барские. Я в таких и не бывал никогда. В одну квартиру позвонил, в другую. Нигде дальше порога не пускали. Сразу заявляли, что ничего не видели, ничего не слышали, и до свидания. Разговаривают в буквальном смысле через губу. И вдруг в очередной квартире мне открывает дверь очень приятная дама. Выслушивает мои вопросы и говорит. «Вы проходите, пожалуйста, раздевайтесь. У нас все дома. Вот мы сейчас у всех и спросим. Мы как раз ужинать сели. будьте с нами». А у меня списочек-то составленный участковым в руках. Я же видел, к кому иду. В той квартире проживала семья Лагутиных. Он завор к отделам Московского горкома партии. Она из аппарата Мосгорисполкома. «Сын студент и дочка старшеклассница». «Ну, думаю, напортачил участковый, с номером квартиры ошибся. Не те это люди». «На всякий случай спросил». «Оказалось, нет, не напортачил. И в самом деле лагутины». «Помнится, растерялся я в тот момент. С одной стороны, пригласили разделить трапезу, а я голден ужасно, в самое утро, на ногах и без обеда. С другой стороны, и неудобно, и время поджимает» ведь еще столько квартир обойти нужно. А с третьей стороны, если я откажусь от ужина и начну прямо сейчас задавать вопросы, то у людей еда остынет, хозяйка горчится, а огорчать ее в ответ на проявленную любезность ну, как-то не хотелось. Но я и пожелал им приятного аппетита и сказал, что зайду через полчаса. Обошел еще три этажа, вернулся к Лагутиным. Они усадили меня пить чай. Сам-то Лагутин оказался мужиком строгим, хмурым, немногословным. Видно было, что все семейство его побаивается. А вот жена легкая такая, веселая, разговорчивая, гостеприимная. Детей тоже позвали, и все добросовестно стали вспоминать, что делали около 4 часов дня. День-то был субботний, все дома находились. И представьте, девочка вспомнила, что видела машину, на которой приехали и уехали преступники. И не просто вспомнила машину вообще, а очень подробно ее описала и даже дала кое-какие приметы одного из нападавших. Очень наблюдательная была девчонка, все примечала, все запоминала. Бандитов этих мы дня через три отловили, все совпало. И описание машины и приметы. Мы с ребятами из отдела тогда скинулись, купили торт, меня отправили делегатам к Лагутиным, чтобы поблагодарить. Вообще-то такого мы никогда не делали. Но тут как-то нас всех, что называется, проняло. и семья на своих соседей не похожая, и девочка существенную помощь оказала. Вот с той поры и сложились у меня с семьей Лагутиных приятельские отношения. Не очень близкие, но добрые и теплые. Так что партийные советские работники бывали разными, не нужно всех одной краской мазать. Оргатдел горкома партии, аппарат-мос Да, никаких сомнений. Это те самые Лагутины, родственнички мои дальние. Надо же! Нашелся человек, которому Зинаида Лагутина показалась приятной дамой, любезной, легкой и веселой. А вот мне она совсем не понравилась. Не было в ней ничего приятного, легкого и веселого. Любезность была, этого не отнять, но любезность какая-то вымученная, наигранная. Хмурого и строгого мужа ее мне увидеть не довелось. Он умер задолго до того, как его семья уехала из России. А та женщина лет 35 с сыном-подростком. стала быть, как раз и была в прошлом наблюдательной и приметливой девочкой-старшеклассницей. «А кто такой этот ветеран Н.Б.?» Спросил я. Андрей вытащил еще один листочек с распечаткой. Назар Захарович Бычков, полковник полиции в отставке, 35 лет прослужил в уголовном розыске, после чего перешел на преподавательскую работу, теперь уже на пенсии. Есть адрес и телефон, если нужно. Думаете, он готов со мной встретиться? Безо всякой надежды произнес я. «Если бы мне позвонили и попросили уделить время какому-то неизвестному иностранцу, и интересующемуся людьми, которых я ознавал в незапамятные времена, я бы совершенно точно отказался. Не так много дней и лет осталось мне провести на этой земле, чтобы бездумно растрачивать отпущенное время на то, что мне неинтересно». «А почему нет? Вы ничем не рискуете». «Если хотите, я сам позвоню ему и попробую договориться о вашей встрече». «Попробуйте», — согласился я, ни на что, впрочем, особо не рассчитывая. Андрей тут же взялся за телефон, и уже минут через десять место и время встречи с полковником в отставке Бычковым было определено. «Сегодня вечером в девятнадцать часов, здесь же, в холле отеля в центре Москвы». «Я вам буду нужен?» — спросил сорокопят. «Спасибо. Не имеет смысла тратить ваше время на выслушивание того, что вам и без того известно. Мне ведь придется излагать господину Бычкову все с самого начала, иначе он меня не поймет. Так что мы уже с ним вдвоем побеседуем. По-стариковски. Кстати, сколько ему лет?» «Назар Захарович — примерно ваш ровесник, за 70, но, судя по манере речи, он весьма и весьма бодр и находится в прекрасной форме». Мы еще какое-то время поработали над планом, после чего отправились вместе обедать в ресторан, расположенный через дорогу от отеля.